3. Еще три минуты они перешептывались, а Сюзанна и Джейк листали книгу «Загадки». Джейк сказал, что себе он уже выбрал. Потом Роланд прошел к переднему торцу салона и приложил руку к яростно горящему красному прямоугольнику. Тут же возникла карта «Схема маршрута». С непрозрачными стенами они по-прежнему не ощущали никакого движения, но зеленая точка заметно приблизилась к рилее. Итак, Роланд сын Стивена, возвестил Блейн. Эдди показал, что он уловил в голосе не просто веселые, а радостные нотки. Твой катет готов начать. Да, Сюзанна из Нью-Йорка откроет первый раунд. Роланд повернулся к ней, чуть понизил голос. Она, конечно, понимала, что Блейн все услышит, если у него будет такое желание. «Тебе не надо выходить на середину прохода, как нам, потому что у тебя нет ног. Но говорить ты должна громко и отчетливо, и всякий раз, обращаясь к нему, называть по имени. Если... когда он правильно ответит на твою загадку, ты скажешь «Спасибо, Блэйн, ты ответил правильно». Потом Джейк выйдет в проход и загадает свою загадку. Все понятно?» «А если он ответит неправильно или не ответит вовсе?» Роланд мрачно улыбнулся. «Думаю, что об этом мы пока можем не беспокоиться». Он вновь возвысил голос. Блейн, «Слушаю тебя, стрелок». Роланд глубоко вздохнул. «Начинаем!» «Чудесно!» Роланд кивнул Сюзанне. Эдди сжал ее руку. Джейк похлопал по другой ишь глянул на нее золотистыми глазами. Сюзанна, нервно улыбнувшись, уставилась на карту схему. «Привет, Блейн». «Приветствую тебя, Сюзанна из Нью-Йорка». У нее гулко билось сердце, под мышками выступил пот, появилось то самое чувство, с которым она впервые столкнулась в первом классе, «Начинать трудно. Трудно встать перед классом и первой запеть песню, пошутить, рассказать о том, как ты провела лето, или загадать загадку, как сейчас». Она решила остановиться на сочинении, которое Джейк Чемберс прочитал им на память во время их долгого разговора, того, что они вели, распрощавшись со стариками из речного перекрестка. В сочинении о заглавленном «Как я понимаю правду» Было две загадки, одну из которых Эдди уже загадал Блейну. Сюзанна, ты здесь, моя маленькая крестьяночка. Он снова потрунивал, но на этот раз весело, добродушно. Ха, добродушно. Блейн, если хотел, мог быть такой душкой, как некоторые знакомые ей избалованные дети. Да, Блейн, я здесь. И вот моя загадка. Что это такое? О четырех колесах и воняет. Что-то щелкнуло особым образом, словно кто-то цокнул языком. Затем последовала короткая пауза. Когда Блейн отвечал, шутливости в голосе практически не осталось. Городская мусоровозка, разумеется, детская загадка. Если и прочие будут не лучше. Я пожалею о том, что сохранил вам жизнь, пусть даже на короткое время. Карта-схема полыхнула, на этот раз не красным, а светло-розовым. «Не выводите его из себя», — взмолился маленький Блейн. Всякий раз, когда он подавал голос, Сюзанна представляла себе потного лысого коротышку. «Если голос Большого Блейна накатывал со всех сторон, как голос Бога в каком-то фильме «Сесила де Милле», — подумала Сюзанна. То голос маленького Блейна исходил лишь из одного динамика, расположенного над их головами. Пожалуйста, не злите его, он уже разогнался до предельной скорости. Компенсаторы едва справляются с нагрузкой, и состояние рельсового пути значительно ухудшилось с той поры, как по нему ездили в последний раз. Сюзанна, которая в свое время накаталась и на троллейбусах, и в вагонах подземки, не чувствовала никакой тряски. Движение оставалось таким же плавным, как и в тот момент, когда они выезжали из колыбели Лада, но она почему-то верила маленькому Блейну. Она догадывалась, что если их таки тряхнет, то после этого они уже ничего не смогут почувствовать. Рон ткнул ее локтем в бок, возвращая к реальности. Спасибо, Блейн. Ты ответил правильно. Она не отрывала глаз от карты схемы, а потом трижды похлопала себя по шее пальцами правой руки. То есть повторила жест Роланда при его первом разговоре с тетушкой Талитой. «Благодарю тебя за учтивость». В голосе Блейна вновь слышалась веселость, и Сюзанна расценила сие как добрый знак, хотя и поняла, что смеется он над ней. «Я, однако, не женщина». Насколько я понимаю, будь у меня пол, я был бы мужчиной. Сюзанна в недоумении повернулась к Роланду. Мужчинам почтение выказывают левой рукой, постукиванием по ключицу. Он показал как. Однако... Роланд посмотрел на Джейка. Тот встал, положил Иша в кресло, мог бы и не класть, Зверек тут же спрыгнул на пол и последовал за мальчиком. Вышел в проход, встал лицом к карте схеме. «Привет, Блейн. Это Джейк. Ну, ты знаешь, сын Элмера». «Загадывай свою загадку». «Может, бежать, но не ходит. Имеет рот, но не говорит. Ложи есть, но не спит. С головой, но не плачет». «Неплохо. Остается надеяться, что Сюзанна возьмет с тебя пример». «Джейк, сын Элмера. Ответ очевиден для любого разумного существа или машины. Но ты, однако, старался. Рика, «Спасибо, Блейм. Ты ответил правильно». Джейк трижды постучал согнутыми пальцами левой руки по ключице и сел. Сюзанна обняла его, прижала к себе. Джейк с благодарностью взглянул на нее. Поднялся Роланд. «Хайль, Блейн. Хайль, Стрелок». Вновь голос Блейна звучал весело. Возможно, причиной тому стало приветствие, которого Сюзанна еще ни разу не слышала. «Что за Хайль?» — подумала она. Почему-то на ум пришел Гитлер. Мысли ее перекинулись на упавший на землю самолет, который они нашли около Лада. Фоки вульф определил модель Джейк. В самолетах она совершенно не разбиралась, но знала, что в кабине сидел мертвый пилот, погибший так давно, что тело уже не воняло. Загадывай загадку, Роланд, и пусть она будет изящной. Постараюсь, Блейн, надеюсь тебе понравится. О четырех ногах утром, о двух днем и о трех вечером. Что это? «Изящная загадка», — признал Блейн. «Простенькая, но все равно изящная». Ответ — человек, который в младенчестве ползает на руках и коленях, в зрелом возрасте ходит на двух ногах, а в старости опирается на палку. Голос сочился самодовольством, и Сюзанна неожиданно отметила для себя Что презирает Блейна, плюющего на всех, несущего смерть. У нее возникло ощущение того, что она испытывала бы к нему те же чувства, даже если бы он не заставил их поставить на кон своей жизни в этом конкурсе загадок. Роунд, однако, ничем не выказал своих истинных чувств. Спасибо, Блейн. Ты ответил правильно. Он сел, не похлопав себя по ключице, взглянул на Эдди. Тот поднялся и выступил в проход. Что происходит, Блейн? Старина, спросил он. Ронд поморщился, покачал головой, прикрыл глаза изуродованной правой рукой. Блейн молчал. Блейн, ты здесь? Да. Но настроение у меня не столь фривольное, как у тебя, эдди из Нью-Йорка. Загадывай свою загадку. Подозреваю, она будет трудной, несмотря на то, что ты пытаешься валять дурака. С нетерпением жду. Эдди бросил взгляд на Роланда, тот махнул рукой. «Продолжай ради твоего отца, продолжай!» Повернулся к карте схеме, на которой зеленая точка только что миновала релею. Сюзанна поняла, что Эдди догадывается о том, что она уже знала наверняка, Блейн раскусил их замысел. Он в курсе того, что они пытаются проверить его способности по всему спектру загадок. Ему это известно, и он с радостью идет им навстречу. Сердце Сюзанны упало. Надежда на то, что они легко и быстро выкрутятся из этой передряги, погасла.